Глава 23. А почему вы нам не подключить Мухаммеда? спросила Катерина. Они взяли на прокат семейный микроавтобус, заехали на квартиру к Катерине, откуда она забрала кое-какие свои вещи, и теперь по вечерним улицам двигались по направлению к Либри де Лука. Шумоизоляция в машине была отвратительная, поэтому им, чтобы слышать друг друга, приходилось почти кричать. Разве он не может раздобыть для нас все эти сведения? Екатерина была не в восторге от того, что в поисках информации касательно Реммера им предстояло проникнуть в офис, где прежде работал он. Разумеется, может, ответил он. Однако это заняло бы у него кучу времени. В отличие от Тома Нероскова, Реммер мастер по части заметания следов. Покопавшись в нашем архиве, мы по крайней мере определим, от чего следует отталкиваться. Там собраны сведения о принадлежащей ему недвижимости, различные адреса, информация об инвестициях, в общем, всё, что известно о его финансовой империи. Он поморщился, неуловко переключив скорость в незнакомом автомобиле. Кроме того, Ей бы хотелось, насколько это будет возможно, держать Мухаммеда подальше от всего этого. Большую часть дня они изучали способности Йона как вещающего. Несмотря на достаточно скромный выбор литературы, оказавшейся у него дома, им всё же удалось составить себе представление об открывшемся у него даре. Екатерина видела, что он всё же может контролировать процесс вещания. однако до тех пор, пока Ён сам не сказал, что полностью уверен в себе, особо рисковать они не стали. Катерине хотелось, чтобы он поупражнялся с какими-нибудь заряженными томами из библиистической лавки, но давить на него она не решалась. Все и без того было совсем не просто. Так стоило Ёну начать читать, как между ними и всем, что их окружало, Тотчас же возникал непреодолимый барьер, и Екатерина не знала, являлась ли причиной этого её нынешняя влюблённость или же так проявлялось действие его способностей. Она опасалась, что если в дело пойдут так называемые настоящие книги, то остановить Йона, окажется совершенно невозможно. Во всяком случае, для неё Самоуважаемый Йона, казалось, в гораздо большей степени занимало то, как расквитаться с Рэммером. Когда он говорил о бывшем клиенте, взгляд его становился жёстким. Йон корил себя за то, что с самого начала не присмотрелся к нему внимательнее. Горя желанием как можно скорее свести с Рэммером счёты, он решил проникнуть в офис, где прежде работал, в ближайшую ночь. Катерина настояла на том, чтобы отправиться вместе с ним, хотя прекрасно понимала, что польза от ее помощи невелика. Припарковавшись не вдалеке от Либре ди Лука, они вышли из автомобиля под моросящим дождем и поспешили к ходу в магазин. Несмотря на то, что время работы истекло час назад, магазин был открыт. И внутри между книжными стеллажами, напевая что-то себе под нос, расхаживал Иверсон. Услышав звон колокольчика над дверью, он выглянул в проход. А вот и вы, воскликнул старик, поспешил к Катерине и расцеловал её. Как дела? поинтересовался он, внимательно оглядывая её. Есть какие-нибудь проблемы с? Йона отрицательно покачал головой. Всё отлично, сказал он. У меня такое чувство, что я снова стал школьником и учусь. Он кивнул в сторону Катерины под руководством строгой учительницы. Иверсон рассмеялся, при этом он переводил взгляд с Йона на Катерину. Девушка почувствовала, как к щекам её прихлынула кровь. Старик понимающе усмехнулся и кивнул. Ты попал в хорошие руки, Йон. Будь уверен. Для упражнений нам не хватает подходящих книг, сказала Катерина. Те детективы, что есть у Йона, слишком однообразны. Могу себе представить, откликнулся Иверсен. А давайте-ка мы поищем. Лампы в магазине пару раз мигнули, потускнели, а затем яркость освещения восстановилась. О нет! – вскричал Иверсон и быстрым шагом направился к лестнице, ведущей в подвал. По, решил заняться там ремонтом розеток, сообщил он на ходу. Он говорил, что ему случалось делать это и прежде, однако единственное, что ему удалось до сих пор, это сжечь предохранители. Йон и Катерина последовали за стариком в подвал. Вот дерьмо! Послышался из библиотеки голос По. Что там у тебя? крикнул Иверсон. По высовнул голову в коридор. Со мной все в порядке, пробурчал он. Эти гребовые отказываются работать. Может, пока отключить электричество? предложил Йон. Не стоит. Двести двадцать вольт это не страшно. По кивнул Йону. Ты меня сильнее долбанул. Надо же. Кое-что ты всё же починил, сказал Иверсон, проходя мимо Пов в библиотеку. Лампы над книжными стеллажами горели, освещая мягким золотистым светом кожаные корешки книг. Сам-то как? поинтересовался По, глядя на Йона. В порядке, Йон кивнул. Всё превосходно. Образился? Что ты имеешь в виду? Да всю эту фигню с теневой организацией? сказал По. Кто-то должен позаботиться о том, чтобы старик тоже вернулся с небес на землю. Он указал пальцем себе за спину туда, где вдоль стеллажей прохаживался Иверсон, время от времени вынимая с полки книгу. Он уже прижимал к себе стопку томов. Сегодня ночью мы раздобудем доказательства, По. Уверенно сказал он. Тогда и поговорим, кому следует образумиться. Ночью. Заметно было, что По заинтересовался. А меня с собой возьмете? Нет, ответил Йон. Чем меньше нас будет, тем лучше. Уверен? Учтите. По ночам я особенно хорош, сказал По и гриво подмигивая Катерине. Девушка вздохнула. Спасибо, По. Но я думаю, что мы сами справимся, молодой человек пожал плечами. Ладно. Всё равно мне придётся почти всю ночь возиться с этим чёртовым электричеством. Иверсон вышел в коридор и протянул Катерине стопку книг. Сейчас только захвачу ещё парочку, сказал он и снова исчез в библиотеке, сжимая Вручённая стариком Тама, Катерина вновь ощутила знакомый зуд. Чувство было совсем не таким, какое она испытывала, когда брала в руки тот чтиво, что нашлось дома у Йона. Эти книги казались ей живыми. Возьми, постарайся почувствовать, сказала она, протягивая стопку Йону. Он решительно положил ладонь на верхний том. Едва кончики его пальцев коснулись обложки, как он резко отдёрнул руку, будто обжёгся. "Что это?" ошеломлённо вскрикнул он, потирая руку а штанину. "Ага, теперь и тебе досталось," со злорадством произнёс по и громко расхохотался. Катерина проигнорировала его слова. "Это заряженные книги", объяснила она Иону. "Все они разные по силе заряда. Многие читцы чувствуют это, едва касаясь их". Искоса взглянув на По, она добавила: "Некоторым, правда, приходится совать пальцы в розетку, чтобы испытать похожее ощущение". По сердито посмотрел на неё, однако промолчал и отвернулся, собираясь вернуться к своей работе. Тебе было больно? спросила Катерина у Йона. Нет, ответил он. Просто я не ожидал. Похоже на разряд статического электричества. Иверсон появился, неся новые книги, которые он протянул Йону. Помедлив в нерешительности, тот всё же их взял. "Всегда можете прийти за новыми", сказал Иверсон. "А для начала и эти сгодятся. Все они разные, как сами по себе, так и по силе заряженности". Он подмигнул Йону. "Думаю, самые сильные мы прибережем на потом". "Да уж", Йон вздохнул. Сначала мне следует научиться с ними обращаться. Они прошли к лестнице, оставив пов в библиотеке наедине с упрямой электрикой. Поднявшись наверх, Йон и Екатерина сложили книги на прилавок, и Екатерина стала рассказывать Иверсену о том, каких результатов удалось добиться Йону в ходе их тренировок. Иверсен задумчиво кивал. У каждого из вещающих Своё собственное восприятие этих способностей, которыми они наделены, начал объяснять он. Большинству кажется, что они владеют как бы ящиком с инструментами или же набором красок, с помощью которых они в состоянии оказывать определённого рода воздействие на слушателей. Мне это представляется так, будто я стою за огромным акустическим пультом, с бесчётным множеством ручек настройки, сказал улыбаясь Йон. При этом возникает довольно приятное ощущение могущества. Думаю, я сумею к этому привыкнуть. Иворсен внимательно на него посмотрел. Будь осторожен, предупредил он. Поначалу ты должен пользоваться своими способностями лишь для воздействия на чтецов. И желательно в присутствии Катерины. И он понимающе кивнул. Несколько первых раз ты можешь неосознанно увлечься, продолжал Иверсон. В твоем случае это однозначно опасно, потому что даже применение самым обычным вещающим своих способностей может привести к печальным результатам. Ведь слушатели не только испытывают на себе эмоциональное воздействие текста. У них также может появиться головная боль и тошнота, если вещающий расставляет акценты неправильно, не придерживаясь содержания текста. Катерине несколько раз самой доводилось видеть, как вещающий допускал подобного рода искажения, как они это называли. Случалось это как правило, когда неискушенный вещающий пытался форсировать значение текстового сообщения, или же пытался использовать смысл заключенный в тексте информации не по прямому назначению. Она припомнила, что По неоднократно грешил этим в самом начале, когда он только появился в либре ди Лука, поскольку до этого он никогда не упражнялся. Ни сила, ни пределы собственных возможностей не были ему известны, из-за чего он в ходе большей части своих читок постоянно допускал искажения. К счастью, особого вреда это не приносило, так как способности по, хоть он и не любил упоминаний об этом, были довольно ограничены. После нескольких месяцев занятий под руководством Луки По научился избегать искажений, однако как вещающий он по-прежнему не обладал ни мастерством Иверсона, ни мощью Йона. Сегодня ночью мы добудем сведения о Ремере, сказал Йон Иверсону. Может встретимся здесь завтра перед открытием? Он собрал в одну стопку лежавшие на прилавке книги и взял их под мышку. Разумеется, ответил Иверсон. Я приду на час раньше. На прощание он обнял Катерину, шепнув ей на ухо: будь ты как можно осторожнее. Адвокатская фирма Ханнинг Янсен и Хальбек размещалась в старом величественном здании на Сторе Когенсгаде с видом на Нубодер. Примечание. Store Kongensgade большая королевская улица. Одна из центральных улиц столицы Дании. Nøboder исторический квартал Копенгагена, построенный королём Кристианом IV для семей военнослужащих. Конец примечания. Несмотря на то, что было уже 2 часа ночи, В окнах того этажа, куда им нужно было попасть, всё ещё горел свет. "Ну и что теперь?" спросила Катерина. Она испытывала одновременно разочарование и облегчение от того, что по всей видимости, им придётся отказаться от намерения проникнуть внутрь. "Видна, кто-то заработался допоздна", предположил Йон. Или они там просто напросто забыли выключить свет, а может это кто-нибудь из уборщиков? Он огляделся по сторонам. Транспорта в это время на улицах уже не было, и лишь несколько окон ближайших домов были освещены. Давай-ка это выясним. Они перешли улицу и оказались перед массивной дубовой дверью, ведущей в монументальное здание из красного кирпича. Ён снова осмотрелся, вынул из кармана связку ключей с мудрым эльфом и отомкнул замок. Не зажигая свет и стараясь не шуметь, они начали подниматься по лестнице. На каждом из этажей стеклянные двери вели в офисы различных фирм, однако электричество везде было потушино. Оно горело лишь на третьем этаже. где совсем недавно работал Йон. Он прошёл через стеклянную дверь в приёмную, осторожно заглянул сквозь стекло в офисное помещение и тихо выругался. Там Аннерс Хёльстрём. Шрёпнул он и слегка посторонился, давая возможность Катерине также глянуть внутрь. За стеклом оказался обычный офис. С серыми письменными столами, и стоящими на них плоскими мониторами. За одним из столов спиной к ним сидел человек в рубашке с короткими рукавами. Перед ним грудой лежали скоросшиватели и документы, которые в любой момент рухнули бы на пол, если бы кто-нибудь сильно хлопнул дверью. Катерина сосредоточилась на том, что читал мужчина. Она отметила, что он устал. Чтение было неровным и невнимательным. В поток различных юридических терминов то и дело вклинивались картины спальни и уютного дивана. Несколько раз мужчине даже приходилось перечитывать заново только что прочитанный абзац. Куда нам нужно попасть? Тихо спросила Катерина. Ее он указал на дверь в противоположном конце офиса. Пройти к ней. Не привлекая внимания сидящего за столом мужчины, было совершенно невозможно. Ему достаточно было только поднять глаза, чтобы их заметить. Я могла бы его отвлечь, предложила Катерина. Ее он удивленно посмотрел на нее, однако утвердительно кивнул и отыскал в связке нужный ключ. Катерина снова сфокусировала свое внимание на чтении адвоката. Теперь. Отсекая от сознания мужчины все посторонние картины, она помогала ему сосредоточиться на содержании текста. Она сразу же уловила испытанное мужчиной облегчение и растущий интерес к лежащему перед ним тексту. Вскоре адвокат был уже настолько погружён в чтение, что Катерине приходилось лишь слегка воздействовать на его внимание, чтобы не пропала концентрация. Теперь можно, прошептала она. Только нужно постараться не шуметь и двигаться вдоль стен. Ён кивнул и начал осторожно отмыкать замок. Человек за столом не обращал на них никакого внимания. Они открыли дверь и прошли внутрь. Пока они продвигались вдоль стен, Катерина еще больше увеличила притягательную силу текста. Адвокат продолжал читать, не замечая ничего вокруг. Когда они проходили мимо него, Катерина рассмотрела его лицо в тоненьких красных прожилках, с выделяющимися на нём тёмными кругами под прикованными к бумагам маленькими подслеповатыми глазами. По всей видимости, он работал над делом о территориальных разногласиях между соседями. изучая разного рода скучные сервитуты, объединения земельных собственников и планы местности. Дойдя до конца помещения, он отпер ещё одну дверь, и они оказались в маленькой комнате, уставленной шкафами с архивами. Лишь оказавшись внутри и заперев за собой дверь, они решились снова заговорить. Ух. Кажется, сработало, сказал он, переведя дух. На самом деле, он должен был бы ещё и поблагодарить нас, улыбнувшись, сказала Катерина. Теперь он никогда не забудет того, что прочёл сегодня ночью. Кроме того, он, вероятно, сумеет раньше уйти домой спать. Жаль, я не мог воспользоваться этим, когда готовился к экзаменам, и он подмигнул девушке. Аннерс неплохой сотрудник, так что продолжай. Катерина кивнула. И он начал выдвигать ящики и просматривать отдельные бумаги. В сознании Катерины фрагменты текстов различных актов, протоколов, отчетов и решений из дела Рэмера смешивались теперь с тем, чем занимался в данный момент Аннерс Хельстрем. Сделав над собой усилие, Она несколько приглушила чтение Йона и продолжила отвлекать внимание Хельстрёма. Несмотря на то, что в комнатке было много шкафов, Йон, по-видимому, знал, где искать то, что им нужно. Он быстро переходил от одного ящика к другому, извлекая из папок различные документы. Вероятно, он слишком увлёкся, и резко задвинул один из металлических ящиков. Так что тот громко лязгнул. Ён и Екатерина замерли. Девушка заметила, что и Аннерс Хельстрём прекратил читать. Екатерина представила себе, как его маленькие глазки оторвались от бумаг, и он с удивлением посмотрел на дверь, за которой были сейчас она и ён. Крепко зажмурившись из-за этойвдыхания Она постаралась сконцентрироваться на том, что происходило в офисе. В течение пары секунд она не могла ничего уловить. Затем возникли части текстов, похожие на фрагменты объявлений или ценники товаров. Они возникали скачками, и Екатерина постаралась насколько смогла сосредоточить внимание адвоката на том, что случайно попадалось ему на глаза. Анна отметила, что на какое-то время он замер, а потом фрагменты стали меняться. Появлялись новые слова и предложения, что означало, что адвокат оглядывается по сторонам либо движется. Катерина привлекла внимание Йона и указала пальцем в сторону двери. Йон кивнул, подошёл на цыпочках к порогу и потушил свет. Как только он это сделал, снаружи Аннерс Хельстрём взялся за ручку и несколько раз дёрнул так, что дверь задрожала. В установившейся тишине слышно было, как он что-то пробурчал себе под нос и вернулся к своему месту. Лишь когда Катерина уловила, что Аннерс Хельстром вновь принялся за чтение какого-то протокола общего собрания, она шепнула Йону, что он может продолжать. Йон снова зажёг свет. и демонстративно провел ладонью по лбу, будто с облегчением оттирал пот. Чуть не попались, прошептал он, быстро поцеловал девушку и продолжил свои поиски. По прошествии полу часа Катерина почувствовала, что сидящий в офисе адвокат так устал, что даже она уже больше не в состоянии поддерживать его внимание. Если бы она и дальше продолжала оказывать на него давление, Он мог попросту лишиться чувств и прийти в себя лишь день спустя со страшной головной болью. Он, в конце, вымотался. Шепнула она Йону. Тот кивнул и положил еще пару листков поверх стопки бумаг, которая благодаря его стараниям успела вырасти на небольшом столике. Разве мы можем все это просто взять с собой? Тихо спросила девушка. Они даже не поймут. Что здесь чего-то не хватает, прошептал в ответ Йон. Так много в деле бумаг. Катерина бросила оценивающий взгляд на отобранные Йоном документы. В стопке было по меньшей мере 500 листов. Но кроме того, он это заслужил, решительно сказал Йон и добавил. Ладно. Кажется, это всё, что нам нужно. Давай выбираться отсюда. Катерина позаботилась о том, чтобы измученный адвокат ещё какое-то время не отрывался от чтения, и они вдоль стены снова начали продвигаться к выходу. Аннерс Хельстрём с заметным напряжением сидел, уткнувшись в разложенные перед ним документы. Когда он переворачивал очередную страницу, руки его подрагивали. Пройдя мимо него, Йон и Катерина ускорили шаг. И вскоре оказались у выхода из офиса. И он запер дверь, а Катерина тем временем прекратила воздействовать на внимание адвоката. Сквозь стекло она увидела, как тело его обмякло, и он паник в своем кресле. Затем он резко выпрямился, осмотрелся по сторонам, потер глаза, встал и потянулся. При этом он так громко зевнул, что было слышно даже за дверью. Спокойной ночи, Аннэрс, с улыбкой проговорил он. На следующее утро они подошли к Либри де Лука как раз в тот момент, когда Иверсон надпирал дверь магазина. Как всё прошло? спросил он. Прекрасно, ответил он. Думаю, у нас теперь есть то, что нам нужно. Он похлопал по пакету, в котором принёс бумаги. Даже гадать не хочу, как вам это удалось? сказал Иверсон, укоризненно качая головой. Мы можем устроиться в подвале. По, вчера полностью отремонтировал всю проводку. Они прошли в магазин и спустились вниз. В библиотеке Йон и Иверсон разделили бумаги на две части. Йон занялся теми, которые касались обширной структуры бизнеса Реммера, а Иверсон газетными вырезками и прочими документами. характеризующими Рамера в личном плане. Пока они работали, Катерина, не зная чем заняться, бесцельно бродила между книжными стеллажами. Девушка улавливала то, что читали мужчины. Однако в основном это были всевозможные списки разных людей и фирм, и она быстро утратила к этому интерес. Как часто бывало и прежде, она занялась осмотром библиотеки. в который раз поражаясь числу и качеству хранящихся здесь томов. Екатерина с восхищением любовалась великолепными иллюстрациями и умелой работой переплетчиков каждой отдельной книги. Правда, некоторые издания довольно сильно пострадали в процессе активации иона, и теперь в них нельзя было ничего разобрать. Однако своевременная реакция Иверсена и По позволило избежать настоящей катастрофы и уберечь от пожара основную часть собрания. Большое выжженное пятно у двери возле выключателя и обгорелые участки коврового покрытия служили прямыми свидетельствами того, что происходило здесь несколькими днями ранее. Шансы на то, что что-нибудь подобное случится по мере чтения ё нам бумаг из дела Реммера, были невелики. Однако, вспомнив об активации иона, Катерина все же насторожилась и стала за ним наблюдать. Не было заметно никаких тревожных признаков. И он читал нейтральные тексты абсолютно спокойно и, судя по возникающим иногда в его сознании картинам, концентрация его на тексте была далека от предельной. Когда Катерина обнаружила, что некоторые из этих картин имеют непосредственное отношение к ней, она слегка покраснела. "Топ", громко сказала она, указывая на Иона. Оба мужчины посмотрели на неё с недоумением. "Что ты читаешь?", спросила Катерина. Ион взглянул на свои бумаги. "Список членов правления одной из принадлежащих Ремеру компаний", ответил Ион. "А почему ты спрашиваешь? Прочти их имена ещё раз", попросила Катерина. И он снова посмотрел на лежащий перед ним лист бумаги и стал медленно перечитывать список. Он дошел примерно до середины, как вдруг глаза его расширились, и он посмотрел поочередно на Катерину и Ивersonа. Вильям Кортман. Медленно произнес Ион.